Глава 10. Билли. Холден записался еще на один сеанс на утро понедельника. Он сказал, что хочет слегка дополнить свою татуировку. Мне не терпелось его увидеть, в основном потому, что я знала, что не смогу удержаться, и расспрошу его о сексе втроем. Привет, Билли! Выглядишь прекрасно, как всегда! Заходя в салон, произнес Холден. Они с диком пожали друг другой руки, и Холден направился к моему рабочему месту. Итак. «Что мы сегодня делаем?» — осведомилась я. Он приподнял рубашку и приспустил брюки, чтобы показать картинку, которую я нарисовала на нем ранее. Я решил, что хочу добавить посередине ленту. Он вывел изображение на телефон и повернул экран ко мне. Это была маленькая оранжевая символическая ленточка. «Это довольно просто», — я похлопала по креслу. «Садись». «Спасибо, мэм. Он устроился поудобнее и откинулся на спинку. Итак, я слышала, что вы отменно повеселились прошлой ночью. У меня внутри все сжалось, я даже не дождалась, пока подготовлю все оборудование. Я изо всех сил старалась выглядеть непринужденной, как бы бешено не колотилось мое сердце. От кого ты услышала? Улыбнулся он. От Колби. Он рассказал мне все о том, какую дикую безумную ночь вы провели в квартире какой-то девушки. Похоже, все классно повеселились. Я не стала вдаваться в подробности в надежде, что Холден проболтается, даже если я и не была уверена, что хочу знать всю правду. Я чувствовала себя отвратительно, пытаться оставаться спокойной и собранной, когда ты и чертовски встревожена целое искусство. «Хочешь сказать, что Колби признался, какой он дохляк?» «Секс втроём? Это разве для отдыхляка?» — спросила я, широко распахнув глаза. «Уж не знаю, кто рассказал тебе о сексе втроём». Был секс в четвером, и у Колби ничего не было. Он, черт возьми, отрубился в ванной. Мой пульс слегка замедлился. Это соответствовало рассказу Колби. Что уж плохо? Зато для меня это было хорошо. Я воспользовался таким подарком судьбы. Девчонки оказались чертовски горячими и сексопильными. Кто знал, что учителя такие отвязные? Может и мои учительницы были такими же в свое время, а я просто об этом не знал? Вот черт. Он рассмеялся. Мой желудок скрутило. Я подумала и задала еще один вопрос. «Значит, Колби ни одну из них даже не поцеловал?» Я не имела права на эту информацию, но я просто должна была знать. Холден покачал головой. «Я так не думаю. Конечно, я не следил за ним каждую секунду до того, как он потерял сознание, но почти уверен, что он ни с кем не целовался. Я чувствовала себя ужасно из-за того, что так грубо отшила Колби. Однако, если он часто тусовался с Холденом, это был лишь вопрос времени, когда он вспомнит все свои прежние приемчики. Я активировала иглу и принялась за ленту. «Почему парням нравится секс втроём или вчетвером? Разве это не слишком трудоемко? Может и так, но я всегда готов принять вызов». Он подмигнул. «Это как музыкальная группа, состоящая из одного человека. У тебя есть рот, и ты играешь им на одном инструменте. Твоя рука играет на другом, и все это время кто-то еще дует в твой рожок? Уж прости, лучшего слова я не нашел. Я закатила глаза. Надеюсь, ты предохраняешься во время всех этих инструментальных маневров в оркестре. Всегда, деловито выпалил он. Если я чему-то и научился у моего мальчика колби, так это тому, что достаточно одного раза, чтобы твоя жизнь больше никогда не была прежней. Я прочистила горло. Колби не хотел участвовать, или он не участвовал, потому что слишком напился, и у него не было сил, чтобы принять вызов. Я как будто мчалась в неуправляемом поезде и никак не могла остановиться. Я не думаю, что он согласился бы на это, даже если бы был более трезвым. И вообще с трудом затащил его в эту квартиру. Он хотел ехать домой. Но у него же есть свобода воли. На каком-то уровне он, должно быть, этого хотел. Возможно, он просто струсил. Полагаю, рождение ребенка заставляет дважды подумать о своих решениях. Возможно. Он сейчас более ответственный, чем раньше. Он посмотрел на меня. А почему тебя так сильно интересует похождение Колби прошлой ночью, Билли? Я замялась. Мне просто любопытно. Да ладно тебе. Я не тупой и знаю, что между вами что-то происходит. Но он мне ничего не рассказывает. Знает, что я хожу в твой салон и не доверяет моему языку без костей. Читаешь, он не прав? спросила я. Вовсе нет. В любом случае, между Колби и мной ничего не происходит. Правда? Ты допрашивала меня о нем с той самой секунды, как я сюда вошел. И ты вся красная. Я чувствовала, что вспотела. Заткнись и дай мне спокойно закончить. Он усмехнулся. Это ты задаешь мне вопросы? Серьезно, скоро придет следующий клиент. Хватит болтать! Он откинул голову назад. «Ладно». Колден оставил эту тему и молчал, пока я продолжала свою работу. На моем лбу выступили капельки пота. Через 45 минут я, наконец, закончила. Все готово. Выглядит хорошо. Оранжевый цвет бросается в глаза. Я была так поглощена сбором информации о Колби, что мне и в голову не пришло спросить о значении ленты. Это было совсем на меня не похоже. Я вытатуировала десятки розовых ленточек как символ поддержки больных раком груди, но это была первая оранжевая в моей практике. Что означает оранжевая лента? Осведомленность о лейкемии. Я должна была догадаться. Их друг, который умер и оставил наследство. «Райан», — пробормотала я. «Ага», — он кивнул. «Ты о нем знаешь, верно?» «Да, Колби рассказал мне. Я очень сожалею о вашей потере». «Спасибо. Я скучаю по нему каждый день». Он вздохнул и встал со стула. «Если смерть Райана чему-то меня и научила, так это тому, что жизнь слишком коротка». «А вообще?» Все отреагировали на его уход по-разному. «Как отреагировал я?» «Я продолжаю жить единственным известным мне способом, веселиться и получать удовольствие при любой возможности. Но не каждый из нас четверых изменился к лучшему». «Что это значит?» Овен с головой ушел в работу». Брайден иногда жутко злится на жизнь. Я думаю, он потерял веру, когда даже Бог не сумел спасти Райана. Я, как уже говорил, веселюсь и стараюсь чаще заниматься музыкой. А Колби... Он сделал паузу. Ну, жизнь Колби Сейлор изменилась вскоре после смерти Райана, так что трудно сказать, чем бы он занимался, если бы она не появилась. Кто знает, не исключено, что она его спасла. Но Колби часто говорил, мол, одна из причин по которой он так старается быть хорошим отцом, он знает, что это возможность, которую не стоит принимать как должное. Я думаю, из всех нас Райан был единственным, кто знал, что хочет детей. Он всегда говорил, что не может дождаться, когда повзрослеет и заведет семью. Вероятно, это было потому, что он знал, что шансы у него может и не быть. Мой желудок сжался. Это разбивает сердце. «Хочешь услышать самую жесть?» — спросил он. «Я никогда не боялась жести. Валяй». Мама Райна после его смерти обратилась к одному из медиумов, и Райан якобы явился им и сказал, что он уже вернулся сюда, к нам. Я прищурилась. «Что это значит?» «Ну!» — Но именно об этом она и спросила медиума. И медиум раскопал дополнительную информацию и сказал, что Райан перевоплотился и вернулся на Землю. Он сделал паузу. В образе маленькой девочки. Он поводил глазами из стороны в сторону. Хочешь — верь, хочешь — нет. «Господи Иисусе!» — пробормотала я. «А ты как думала?» Он рассмеялся. «Не хотелось бы оставлять себя на этой жуткой ноте, но мне пора бежать. Еще раз спасибо!» «Бесплатно договорились?» «Ты серьезно? Он выпучил глаза. «Да, это ради Раяна. Я улыбнулась. «Спасибо». Он наклонился и поцеловал меня в щеку. «Ты лучшая!» Перед уходом он еще раз обернулся. «Знаешь, что, Билли?» «Извлеки из истории Райна урок и хватай жизнь за яйца. Или в данном случае хватай колби за яйца». Он подмигнул. «Если это то, чего ты хочешь. Что-то подсказывает мне, что ему понравится, если ты это сделаешь». Я закатила глаза, и он исчез за дверью. После того, как Холдон ушел, я продолжала думать о колбе. Я облила его грязью, Хотя на самом деле он ни с кем не спал прошлой ночью. Мне следовало давно об этом забыть, но я продолжала злиться. На кого я злилась на себя? А еще я скучала по нему и не знала, что делать с этим чувством. Все ведь уже почти наладилось, не так ли? В последнее время я все чаще поддавалась его чарам, но решила, что не стану заводить серьезные отношения с кем-то, у кого есть ребенок. Так что теперь, когда Колби на меня разозлился, мне следовало оставить его в покое и позволить ему злиться дальше, чтобы мы, наконец, прекратили эту игру, в которую играли. Как показал мой разговор с Холденом, жизнь слишком коротка, чтобы тратить чьё-либо время впустую. Мне пришлось приглушить свои размышления и сосредоточиться на моем следующем посетителе, постоянном клиенте по имени Эдди Старк, он же Эдди Мускул. Он был симпатичным парнем, чуть постарше, хотя и не в моем вкусе. разведенный массивного телосложения, это был настоящий качок, не вылезавший из спортзала. Мне нравились мускулы у парней, но в этом случае их было слишком много. Каждый раз, приходя на сеанс, он приглашал меня на свидание. И каждый раз я отказывала. «Может, сегодня мой счастливый день?» — спрашивал он каждый раз. И я обычно отвечала, боюсь, что нет. Я всегда оправдывалась тем, что не встречаюсь с клиентами. Я ожидала, что сегодня история повторится. После того, как я закончила рисунок, он спросил. «Ты слышала о новом баре, который открылся по соседству? У них хорошие тапосы». Настойчивости Эдзи можно было позавидовать. Я кивнула. «Да, слышала. Мы должны это проверить. И прежде чем ты снова скажешь, что не заводишь отношения с клиентами, я подчеркну, что теперь долго не буду к тебе приходить, так как на некоторое время мне моих татуировок хватит. Так что...» Если я возьму длительный перерыв, то технически перестану быть твоим клиентом». На кончике языка вертелось слово «нет». Но тут я задумалась, а не было ли свидания с кем-то, кроме Колби, тем, что мне было нужно? Я пожала плечами и выдавила из себя эту фразу, пока не передумала. «А знаешь что, Эдди?» «Конечно. Да. Почему бы и нет?» Его глаза расширились, и он улыбнулся, как чеширский кот. Он определенно не ожидал, что я соглашусь. Я посмотрела на Дика, который слышал наш разговор. Он посмотрел на меня так, словно у меня выросло десять голов. Стоявший в дверях, Жюстин ухмыльнулась. Очевидно, она тоже все слышала. Никто в салоне не ожидал, что я соглашусь на свидание с Эдди Старком. И меньше всего я. Я ни разу не принимала ухаживания клиентов, и вот попала в просак. Все бывает в первый раз. Что ж, это, пожалуй, лучшая новость за целый год. Эдди просиял. «Какой вечер выберешь?» Я наугад сказала. «Среда? Ладно, отлично. Встретимся там или...» «Да, скажем, в семь вечера?» «Превосходно», — с улыбкой произнесла я. После ухода Эдди Дик не терял времени даром. «Что ты творишь, черт возьми?» «Ты о чем? Тебе этот парень даже не нравится. Он милый, и он заслуживает награды за свою настойчивость». Дик приподнял бровь. «Значит...» Он заслуживает награды за настойчивость, а Колби нет? Черт, как точно подмечено. Я скрестила руки на груди. Это другое. Вот именно. Колби пугает тебя, а этот парень нет, потому что он тебе не нравится. Я вздохнула, не в силах это отрицать. Вмешалась Жюстин. А я всегда была немного влюблена в Эдди. Не будь я замужем, то обработала бы его еще до того, как у Билли появился шанс. Мне нравятся такие большие широкие. Серьезно, Билли? – спросил Дик, игнорируя комментарии Жустин. Ты поступаешь так банально? Он покачал головой. Слушай, я признаю, у меня тоже были некоторые подозрения насчет того дерьма втроем с Сколби. Но ты должна отдать ему должное за то, что он рассказал тебе правду о той ночи, даже если все звучало сомнительно. Его история слово в слово совпала с историей Холдена. По-моему, он просто погряз в выходках своего друга. Если бы меня обвиняли во всем, что вытворяют мои друзья, или заставляли быть свидетелем. Он покачал головой. Черт возьми, я, вероятно, уже сидел бы в тюрьме. Колби на меня рассердился, так что, вероятно, мне придется оставить его в покое. Он сердится, потому что ты ему нравишься, сказал Дик, и продолжаешь все саботировать. Правда, ранила. Я даже не смогла придумать, что ответить. Ладно, он разозлился и стал уходить. Но остановился. Хочу еще кое-что добавить. Ты слепа. Если не видишь, что твоя внезапная реакция — это и есть доказательство того, что у тебя искреннее чувство Колби. Тебе невыносимо даже говорить об этом, потому что ты отлично знаешь, что не сможешь это скрыть. Ну и ладно. Сходи на свидание с Эдди Мускулом. Притворись, что это не просто прикрытие, но ты только потеряешь время». Наступил вечер среды. Я не была в восторге от свидания с Эдди, но когда мы добрались до бара, обнаружила, что наслаждаюсь его обществом. Он не привлекал меня, как Колби, и я знала, что эта встреча ни к чему не приведет. но в целом не пожалела, что провела с ним вечер. Не говоря уже о том, что тапосы были просто объедение. Эдди макнул кусочек креветки в соус с кинзой и лаймом. «Удивительно, как далеко за последние пару лет продвинулся твой салон. Я горжусь тем...» что был одним из твоих первых клиентов. Да. Но в одиночку я бы не справилась. Дик очень помог. И на новом месте появилось много людей. Дик великолепен, но настоящий талант это ты. Слухи разносятся быстро, когда кто-то хорошо делает свою работу. Я многим тебя рекомендовал. Я уставилась на длинный рукав, который я ему нарисовала. Я это ценю, Эдди. Ты молодец. Пискнул телефон. Я опустила глаза и увидела сообщение от Колби. Колби. Приятно знать, что ты способна отправиться на настоящее свидание. Надеюсь, ты хорошо проводишь время. По моим венам пробежал адреналин, и я обвела глазами зал ресторана. Какого чёрта он здесь делает? Это был будний вечер, я рассчитывала, что он будет дома с Сейлор. Я напечатала ответ. Билли. Ты где? Через несколько секунд пришло новое сообщение. Колби. Какая разница? «Билли, я хочу знать, откуда ты знаешь, где я?» «Колби, попробуй сосредоточиться на твоем свидании и перестать беспокоиться о таких вещах». Все в порядке?» — забеспокоился Эдди. «Да, просто личная переписка». Я встала со стула. «Ты меня извинишь? Я выйду на минутку, мне нужно в туалет». «Конечно!» — с озабоченным видом ответил он. Я пошла в уборную, чтобы в спокойной обстановке написать Колби сообщение. Прислонившись к раковине, я быстро напечатала. «Билли, ты наблюдал за мной весь вечер?» «Колби». «Да. Потому что у меня так много свободного времени, что я начал тебя преследовать». «Ты серьёзно, Билли?» «Билли, ты серьезно, билли билли ты все таки здесь Он уклонился от ответа. «Колби, я просто хочу, чтобы ты была честна со мной. Билли». «Что ты имеешь в виду?» «Колби». Все это время ты вела себя так, будто боишься серьезных отношений и пока не готова ни с кем встречаться. Но, очевидно, ты не решаешься встречаться со мной. Почему бы тебе так и не сказать и не покончить с этим?» Колби понятия не имел, о чем пишет. Он хотел, чтобы я была с ним честна. Быть честной означало бы признать, что я в жизни никогда ничего так не боялась, как моих чувств к нему. Именно из-за них я пошла на это свидание. Билли. Все не так просто, Колби. Колби. Кстати, мне понравился темно-синий корсет. Я его раньше не видел. Зарезервирую его для настоящих свиданий. Ой. Я вышла из туалета и еще раз обвела взглядом зал. Его нигде не было видно. Билли. Почему ты не говоришь мне, где ты? Колби. Потому что это не важно. Билли. Для меня это важно. Примерно через минуту он прислал новое сообщение. Колби. Думаешь, мне нравится выглядеть ревнивым ублюдком? Я знаю, что это не лучший образ. Я долго думал, прежде чем тебе написать. Но люди совершают глупости, когда им кто-то нравится. А ты мне нравишься, Билли. Ты мне так нравишься, что я даже не могу нормально мыслить. Я добавил грёбаный острый соус в спагетти дочки, думая, что это мои. Слава богу, спохватился, прежде чем обжег ей рот. Я просто стояла и смотрела на экран телефона. У меня болело сердце. «Колби, не отвечай, это была ошибка. Мне не следовало прерывать твой вечер. Ты мне ничего не должна». Потом еще одно. «Колби, спокойной ночи». Мои ноги подкашивались, когда я заставила себя вернуться к столу. Я посмотрела налево и заметила у стойки Холдена. Его глаза встретились с моими, и он в знак приветствия поднял пивную кружку. «Так это он!» — отправлял информацию Колби. Я помахала рукой... Хотя на самом деле хотела показать ему средний палец.